Глава третья. Обожаю бриться по утрам. Ощущение свежести на лице. Замечательно. А если еще сделать зверскую рожу, напрячься и выставить вперед не слишком-то прокаченные с точки зрения фитнеса руки, то зрелище то еще. Лиска спит. Ну и пусть спит. Сейчас закончу, подниму ее. Позавтракаем и поедем в школу. Да. Рука. Наколка в виде счета с надписью на ленте сверху. 77 ОНСБВВ. 77-й особого назначения спецбатальон внутренних войск. Это я, Николай Волков. Я – офицер. Точнее, увы, бывший офицер этого подразделения, занимавшегося чисткой карантинной зоны. Почему бывший? А потому что... Бритва снова касается моего лица, и я завершаю процесс, смочив лицо одеколоном. Ах, жжется. Но я улыбаюсь. Мне это нравится. Подъем? Врываясь в комнату к дочери, я неумолим, как наш сержант в учебном отряде. Подъем, я сказал. На помывку, оправку бегом. Лиска, моя дочь, просыпается так же быстро, как засыпает вечером. Может носиться вечером, стоя на ушах. Но стоит оказаться в кровати, словно ее выключают. Чудо мое сероглазое. Красивое будет, когда подрастет. Есть, пап? Она тут же вскакивает с кровати и сразу же чмокает меня в щеку. Доброе утро! Только б с ног не сбила. Миг, и она уже в ванной. Сама там орудует всем, чем надо. Я знаю, что ровно через 3-4 минуты она будет одета и, сидя за столом на кухне, ждать, когда папаша разложит по тарелкам завтрак. Вот так. Все как я и говорил. «Вкусно!» – говорит она, отправляя в рот кусок омлета. «Я маме говорю, а у папы омлет лучше выходит. И борщ он вкуснее варит. И вообще, она мне сама говорила, что мужчины лучше готовят. Вот!» «Ха-ха, посмотрите-ка на эту второклашку. Я в ее возрасте...» «Да уж». «Ну ты маму-то не обижай. Она тебя любит и вкусно, кстати, готовит», – говорю я строго. «Давай доедай, да в школу поедем. Что у вас там сегодня?» «Рисовать будем». Она смешно морщит нос. «Не люблю рисовать. Лучше бы английский. У нас учительница новая так интересно рассказывает. Она рассказывала, что даже в Англии жила два года». Учительницу я видел. Эффектная барышня. И дети от нее в полном восторге. Ведет, как слышал, действительно интересно и общается, как носитель языка. Кстати, она из наших. Ну, наших, восстановленных. Закончив трапезу и быстро сложив тарелки и чашки в мойку, мы одеваемся и спускаемся вниз. Мой внедорожник пиликает сигнализацией. Дочь пытается прыгнуть на переднее сиденье рядом со мной, но, встретив строгий взгляд, сразу же садится куда положено и пристегивается. «Поехали!» Автомобиль, мягко рыкнув двигателем, тронулся с места, и мы вырулили на улице, еще не забитые потоком спешащих на работу людей. «Пап, а ты когда сможешь меня к себе взять?» – спрашивает меня мое чадо. «Мама говорит, ты уезжаешь?» «Да, солнышко, уезжаю, но не очень надолго. Привезу тебе сувенир из Сибири». «Привези мне белочку живую», – просит дочь. Я усмехаюсь. «Ну, пожалуйста!» Я буду с ней играть, кормить ее орешками. «Не, дорогая, белочки волю любят. Лес, ну или парк». Объясняю неспешно, одновременно перестраиваясь в полосе. «Жалко их в клетку, чура. Ты лучше скажи, мама не будет против, если я тебе щенка подарю». «Ой, овчарку? Немецкую? Как в комиссаре Рексе?» – оживляется ребенок. «Хорошо, я согласна. Только вот мама...» Лицо ее становится на миг печальным. Но я подмигиваю и говорю, что с мамой мы этот вопрос обсудим самым серьезным образом. Автомобиль притормозил напротив зарешетчатого входа в школьный корпус. Ну вот что это за манера? Как в зону дети входят? Говорят, даже металлодетекторы хотят поставить на вход после очередного дебильного подростка с украденным у папаши травматическим пистолетом. Куда мир катится? В кармане вибрирует мобильник. Доброе утро, Костя. Я подъезжаю. Ребенка в школу закину и лечу. Напарник мой сообщает о том, что шеф уже приходил и слегка бухтит. Ничего, я не опаздываю. Но вот Костя, приходящий на работу пораньше, частенько видит Палыча входящим в здание фонда раньше всех. Ну, кроме нас, безопасников. Фонд. Это не просто работа. Это образ жизни. Некое служение, идея спасения жизни, за которое нам еще и неплохо платят. Источник жизни. Хорошее название, мне нравится. А еще мне нравится, что тут работают бок о бок и те, кто выжил в карантине, и те, кого сейчас мы спасаем. Автомобиль заехал на нашу стоянку точно на свое место. Выскакиваю из салона и махаю руками охраннику в будке. Тот машет мне в ответ, и я поднимаюсь по лестнице. Современное у нас здание. Бетон, темное стекло, все солидно, прям как какой-нибудь небоскреб в США только гораздо меньших размеров. Прикладываю пластиковую карточку-пропуск к считывателю и стремительно пробегаю мимо солидного дяденьки в черной форме и в очках. Рабочий день начинается. Некоторое время назад. Город Новокировск. Иди ты в жопу, сухая! Я пьян и зол. Че, жалко что ли? Ну дай в долг, я верну вечером, ну че ты? Иди нахрен! Рыжая толстая продавщица отвечает мне еще более дальним посланием в далекие края. Умойся сначала, воняешь как скотина, совсем допился уже. Сука! Я вываливаюсь из павильона. Охота поправить здоровье, а в кармане ни хрена нет. Вот засада. Мимо меня идет какой-то мужик, и я подгребаю к нему, протягивая ладонь. Слышь? «Дай скок не жалко, трубы горят, не могу!» «Работать иди!» Отвечают мне, брезгливо отворачиваясь и вызывая у меня приступ дикой злости. «Хорошо, что пистолет лежит в схроне. И с собой, после позавчерашней разборки с бомжами у мусорного бака, я его не ношу». «Чё, типа умный, да?» Отвечаю я, сплёвывая под ноги этому работяге и досадливо мотнув лохматой башкой, отваливаю. «Как же хреново, а!» «Кто я?» «Я старший лейтенант внутренних войск, Николай Сергеевич Волков, позывной Волкодав, место службы, военная, часть 753-336, особый, специального назначения батальон. Да я эти улицы зачищал, чтоб вы, суки, жили, чтоб жили, а вы, падлы, человеку на поправку здоровья мелочи жметесь!» «Это что?» «Кажется, я кричу?» «Парочка шарахается от меня в сторону». А я опускаюсь прямо на тротуар. Как же дерьмово-то. Противно. Вдвойне противно от того, что со мной происходит. И я понимаю, что именно. Меня выперли. Когда все закончилось, наш спецбат почти полностью разогнали. Ну как сказать, кого-то с медалью, почетом и пособием за боевые. Кого-то, как меня, зарезал психолог. Потом какая-то переаттестация, и я на улице. «У меня тоже есть награды и пособия, целых три тысячи рублей каждый месяц. Нормально, только до них еще пара дней, или неделя». Я начинаю загибать грязные пальцы на руке. «Да, неделя. Блин, а жрать охота, и выпить охота, да и Василек куда-то пропал. Он мой корефан местный бездомный. Меня он, по его же словам, боится, но уважает». Я его защитил от каких-то малолетних уродов, решивших поотрабатывать удары на камеру мобильника. Сучата малолетние. Визжали как поросята, когда вместо беспомощного хромоногого василька им попал грязный лохматый, но жутко агрессивный бичара. Ха-ха-ха, от воспоминаний даже приятное тепло в душе. Одного впечатал в дерево, второму вывернул руку. Ничего, в травмпункте вставят на место, но урок будет впрок, надеюсь. Третьему с камерой, разбил морду и телефон. Зря телефон, надо было отжать и продать. Андрюха из мастерской по ремонту трубок взял бы на запчасти за пару-тройку тысячёнок. Эх, башка чешется. Почесывая, я думаю, что надо бы доползти до своей не менее загаженной хаты и как-то помыться. Там просто бардак. Я ж душа широкая. Как боевые получил, так сразу и друзья по несчастью подгребли. А я что? Мне жалко что ли? Ну пойдем и выпьем, и закусим. А потом как водится и по морде, и в шею, и в дверь. А утром участковый перед дверью топчется. Протокол составил. Вот советское время взяли б меня в отрезвитель. Я б выспался, может, холодный душ даже получил. А утром как огурчик. Или в больничку, если надо. А сейчас. Зимой по пьяной лавочке я едва не замерз. Спасибо добрым людям. Вызвали скорую и те, не побрезговав моим обосранным и грязным, бренным и почти бессознательным телом, увезли в рай больницу. Поднимаюсь на ноги и бреду куда-то вдоль длинной витрины. Хреново мне. Гляжу на свое отражение и хочется самому себе морду набить. Как там врач говорил, посттравматический стресс или что-то подобное. Наверное, так и есть. Каждую ночь ко мне приходят те, кого я убивал. Бледные обглоданные, с мертвым пустым взглядом. Уродливые порождения вируса тянутся ко мне. Они хотят разорвать меня в клочья, сделать таким же. Но нет, я не поддаюсь, я бегу во сне. Бегу и кричу, кричу и просыпаюсь. И от ночной переходит в дневной. Только бухло спасает немного. А еще у меня есть жена и дочь. Точнее были. Супруга честно пыталась меня спасти, но после того, как я спьяну, приняв ее за зараженную и едва не пристрелив, ушла. Забрала дочь и правильно сделала. От психов подальше. «Че, браток? Трубы горят!» Слышу я сиплый, хрипатый голос. «Здоров, волчок! Здоров, братан! Василек, етить твою мать!» «Представляю, как мы выглядим со стороны». Два грязных, заросших бомжа орущих на всю улицу и радостно скалящихся щербатыми улыбками. Василек! Мы крепко жмем руки и через минуту обсуждаем уже важные дела. Так, Василек приметил какой-то металлолом, который можно сплавить к какому-то коле, устроившему пункт приемки. Что? Там еще и наливают? А ну пошли! У контейнеров с мусором, однако, сюрприз. Такие же умники, как и мы, у нашего металла такие же и бродяги Подходим, трём, мнём, орём друг на друга, тыкаем руками в стиле: "А ты кто такой?" В голове мысль о том, что сейчас подерёмся. Но нет. Конфликт перерос в диалог о том, что надо донести, а потом к выводу: "А чё тут всем хватит? И пошли посидим потом". И вся наша компания, дружно разобрав ржавые железяки, направляется в сторону этого самого приёмника, где сидит наш будущий спаситель по имени Коля. Город Новокировск. Настоящее время. Командировка тебе, Николай, в наше эко-поселение к Гришину. Палыч строг, как всегда. Сопроводишь нашу группу, все как обычно. Я послушно киваю головой. Обычное дело, в принципе ничего сложного. Правда в последнее время хватает разного рода общественников, докапываются до наших подопечных, нервируют, Пару раз пытались спровоцировать на драку. Для этого группы паломников теперь сопровождает вооруженная охрана, в лице, например, меня. В бухгалтерию зайдешь, получишь средства и билеты. Девчонки-волонтеры и группа из десяти человек подопечных. Справишься? Мы с Костей переглядываемся и киваем головой. Значит, командировка. Хорошее место. Борис Гришин, спортсмен и глава поселения. Отличный молодой мужик. Из восстановленных, или как шутит моя дочь, зомбиков. Костя, впрочем, смеется во все свои отлично имплантированные зубы и треплет ее по голове, когда слышит такое. Да, вот так вот. Правда, супруга от общения Лиски с моими коллегами всегда не в восторге. Ну там, а вдруг покусают. Мы мониторим ситуацию. Общественное мнение сейчас сильно настроено против наших подопечных. Тему развивает шеф. Возможны сложности. «Молодежь в интернете с ума сходит. Да и взрослые тоже. Вон что по телеку крутят. Восстановленные опасны, восстановленные бездельники да маргиналы». Понимающе киваю головой. «Ну да. Среди тех, кто пережил заражение и изменения, превратившись в опасных тварей, которые порой охотились на людей обычных, немало тех, кого следовало бы просто уничтожать на месте. Но не мне тут указывать, кому и что делать» источник жизни это огромная организация гуманитарная медицинская и юридическая мы защищаем помогаем лечим реабилитируем и возвращаем в социум тех о ком говорит шеф это наш девиз исцелять защищать учить почти как у тевтонских рыцарей хотя среди них были те еще учителя я хмыкнул своим мыслям вспомнив кадр из александра невского где тевтон бросает в костер младенца «Что-то смешное?» Палыч становится строже. «Николай, вы в последнее время как-то слишком благодушничаете, бдительно теряете нехорошо». «Нет-нет, Кирилл Палыч, виноват. Дочка с утра смешную историю из школы рассказала. Простите, вспомнилась вдруг. Я внимательно вас слушаю. У меня, кстати, есть соображения по поводу маршрута и обеспечения безопасности наших людей». «Наших? Во как!» Кто бы сказал, что я, тот, кто уничтожал зараженных хищных мутантов всеми доступными средствами, сейчас буду защищать их же, но уже исцеленных. И смех, и грех, честное слово. Воинская часть номер 753-336 база внутренних войск. Поселок Комаровская. Недалеко от карантинной зоны города Новокировска. Эпидемия Кью-вируса. Общее построение. Ух ты, высокое начальство. Стоят столы, накрытые маскировочной сеткой. Что-то они там приготовили. Мы стоим в строю, как требует устав, и преданно глядим на руководство, приехавшее в наше расположение. Товарищи солдаты и офицеры. А, это генерал Варанов. Крутой мужик, между прочим. За плечами Кавказ и не только. Действующий краповый берет. И это в его-то возрасте. Легенда наша Мое имя Владимир Воранов. С этого момента я принимаю командование над всеми силами, обеспечивающими карантин в пораженной части города Новокировск. Он всегда обращался к личному составу вот так, как гражданский руководитель, не тыкая уставом, но почему-то от этого его слушали всегда как можно внимательнее. Вы, 77-й специального назначения батальон, выбранный для ответственной миссии, продолжает он. «Мы помним вот в город сил внутренних войск вашей бригады. И то, что случилось, помним тоже». При этих словах хочется сжать кулаки от досады. Срочники с дубинками, щитами и черемухой на зомбаков. Разгонять. Тот, кто отдал приказ, как нам объявили позже, был отдан под трибунал. Ну а что толку? Личный состав почти весь остался там, в карантине. Говорили, что комбат спятил и, нагрузив КАМАЗ топливом в бочках, оружием и боеприпасами, протаранил ограждение и рванулся на улицы. Только вот кому? Была информация, что КАМАЗ расстреляли с воздуха вертушки СБР, по согласованию с нашими, чтобы исключить опасность. Но, как говорили бойцы разведгрупп, которые с некоторых пор проникали в кварталы пораженного вирусом города, в одной из 12 этажек в городе работает армейская радиостанция и на улицах видели одетого в полную экипировку немолодого сухопарого офицера, остервенело уничтожавшего зомби. Но официально комбат был уничтожен за преступление. «Учтя опыт и подойдя к вопросу творчески, наши ученые кое-что разработали для вашей защиты и оптимального выполнения задач», продолжает наш командующий. «На представленных стендах образцы, с которыми вы начнете работать с завтрашнего дня», Ваш новый командир – полковник Бойченко. Его заместители – боевые мужики, видно сразу. На груди планки наград. Причем, насколько я вижу, явно не юбилейных и не за выслугу лет. Потом нас распустили. Рядовых отправили в казармы, а сержантский и младший офицерский состав собрали у представленных образцов. Это было что-то напоминающее фантастические фильмы. Комплект – «Ратник-2МК» модернизированный карантинный. Учли все. Вооружение, от него разбегались глаза. И все это предстояло освоить в кратчайшие сроки. Мы изумленно вертели в руках новинки, прикидывая, как с этим воевать. А со следующего утра началась новая жизнь нашего уже специального назначения 77-го батальона. Спустя месяц мы вошли на улицы города. Тогда мы тоже шли защищать, помогать и в какой-то мере исцелять уничтожая угрозу. Город Новокировск. Вокзал. Настоящее время. Наш вокзал – ультрасовременное здание. После того, как во время карантина это место попало в пораженную зону, старому вокзалу досталось. С вертолетов обстреливали. Был сильный пожар. И в итоге, когда все закончилось, железнодорожное сообщение с нашим городом было перенесено на ближайшую пригородную станцию. Сколько всего было. Возмущенные вопли в интернете, петиции, куча умников, снявших сотни роликов на ютубе на предмет того, как городская власть вместо того, чтобы восстановить кучу хлама и строительного мусора, на год закрыла территорию и в итоге выстроила современный комплекс. Шумиха сошла на нет. Два коррупционных скандала закончились судом. И для одного из ответственных чиновников – потери места и небольшим, но реальным тюремным сроком. Но детище нашего земляка, молодого выпускника архитектурного вуза, воплощено в жизнь. И это здорово. Наш бело-синий автобус аккуратно припарковался на прилегающей автостоянке. Подопечные с интересом смотрят в окна. Большинство из них тут впервые. Они делятся впечатлениями. Девочки-волонтеры, весело улыбаясь, командуют подъем – и пациенты дружной компании, продолжая обсуждать окружающую обстановку, выгружаются из комфортного салона. Водитель уже открыл боковые багажные отделения, и люди разбирают свои вещи. Хоть бы все спокойно прошло. Это Кира. Стройная спортивная кореглазая девчонка с сосредоточенным умным лицом. Волосы собраны в хвост и завязаны в узел. Гордость и краса нашего фонда. Редкое сочетание внешности и ума – И отменный физ подготовки, она шлифует в нашем же спорткомплексе. Наши безопасники получали от нее тумаков. И только мне, Кости и верзили с кавказским именем Азамат, бывшему чемпиону по самбо, удалось осадить дерзкую нахалку. Впрочем, все носило дружеский характер. Одно дело делаем все-таки. Сегодня Кира в синем костюме волонтера и белой куртке с эмблемами фонда на спине и на груди справа. А в прошлый раз? Да! Были заморочки. Кира внимательно смотрит на меня: Ты в отпуске был. Тут демонстрацию собрали фрики какие-то, активисты с телефонами. Вспышки там всякие. А с нами пациент был, боялся этих самых вспышек. Киваю головой. Прекрасно понимаю, почему. Глушили его, скорее всего, светошумовыми гранатами, когда брали живьем. Такой приказ выполнял и я. Но после того, как попал в фонд, видел, как боятся восстановленные всяких вспышек. Или палки сжатые в руке, даже на занятиях по лечебной физкультуре. Истерики, паника, зрелище то еще. Ну и как? Справились? Спрашиваю почему-то, хотя знаю ответ. Кира кивает. Наша небольшая процессия движется к зданию вокзала. Скоро посадка на поезд. Я иду в хвосте колонны. Костя впереди. Как по мне, так лучше бы не привлекали внимание формой фонда. Не все воспринимают ее адекватно. Мои опасения оправдываются. Люди, идущие навстречу оборачиваются. Кто-то с любопытством, кто-то явно недоброжелательно. Двое молодых парней подняли мобильники, делая снимки. Наши подопечные ведут себя спокойно. Скоро мы сядем в поезд и все наконец-то закончится. Зомбаки! Раздается истеричный вопль. Зомбаков ведут! Ну вот, начинается. С обеих сторон нашего движения собираются люди. «Ага, похоже, нас ждали». Появляются плакаты. «Ну да, ну да». «Какого хрена они тут делают?» – раздаются выкрики. «Уберите зомби с наших улиц!» Волонтерши наши смыкают ряды, прикрывая собой пациентов. Те понимают, что начинается экстремальная ситуация, но не паникуют. Мне в спину что-то стукнуло. Резко оборачиваясь, отправляю руку за пазуху. Там травматический пистолет. Но стрелять я, конечно, не буду. Подростки кинули пустой банка и скрылись среди собравшихся манифестантов. У стеклянных створок выхода на перрон тоже выкрики. В нас летит какая-то мелкая дрянь. Мы ускоряемся. Не понимаю, где полиция, а ведь мы предупреждали о том, что будем вести людей, и просили помочь. А, вон они. Двое сотрудников, не слишком спеша приближаются к людям и начинают что-то им говорить. Проводник оглядывает нашу группу и, покачав головой, электронным сканером проверяет билеты по штрих-кодам. «Проходите», – коротко бросает она. «Отправление через десять минут. На перрон не выходите, вон народ беспокоится». Люди правда расступились, пропустив нас на посадку, но вслед неслось. Когда мы заняли выкупленный для наших целей вагон, напряжение меня отпускает. Тут нас никто не обидит. Костя в одном тамбуре. Я с проводницей стою у открытой двери, следя, чтобы никто не прошмыгнул внутрь. Девочки помогают пациентам разместиться. Сегодня все прошло более или менее спокойно. Наконец объявляют посадку законченной, и я прохожу внутрь. Поезд вздрогнул и тронулся с места. Мы уезжаем. Это не первая и не последняя моя поездка.